Задержись, Олежка с Жасмин, на гребне Бархана еще хотя бы на одну минуту, увидели б, как маленькое облачко на горизонте превратилось в гигантскую тучу. С севера на дворец короля джиннов двигались ВВС-39. «Орлы!» — визжала с Горыныча Баба Яга. полянных не брать!» — Всех порвем! — ревели черти, болтаясь под фюзеляжами летучих обезьян. — не в коем случае, там есть свои! — вносил коррективы в эмоциональную речь старушки маэстра И своих порвем! — соглашались нечистые силы Тридевятого. Акция «Брижний Восток» вступала в завершающую фазу. «Какая зараза сперла мои погреба!» Отпускники спускались все ниже и ниже. «Дойдем!» — обнадежил нечистый, поддерживая друга за пухлое плечо. «И морду набьем!» — потребовал Кощей. «Кому?» «Тому, кто стырил». согласился медведь ковыряя вариергардия а дабы пальчиками, пальчиками осенила бессмертного злодея чик и мы там пальчиками дурак может возразил люцифер ты по науке найди методом дедукции какой ты умный поразился дьявол да и тебе не надо кочик научи прет прет куда прет положим ты у меня что-нибудь спер кощик что за пошлые инсинуации я сказал предположим где прятать будешь Отвечай. «Морда твоя рогатая!» «Тьфи, как грубо!» «Ты мне зубы не заговаривай!» «В глаза, правда, матку режь!» «Куда подальше и куда поглубже!» Ответствовал дьявол. «Вот!» Глубокомысленно протянул кощей. «А на Буяне куда подальше есть?» «Ты че?» Он же остров. Значит, остается что? Что? Куда поглубже. Гениально. И они пошли куда поглубже. И, надо сказать, дошли. И не только дошли, но и нашли. Услышав их пьяный бред, Иблис затрепетал в своем убежище. Погреба! Возликовал дьявол, вваливаясь в тайную комнату визиря. —— ахнул Кощей. — стырили Кто? — Он, вражина, а больше некому. Обиженно зарычал медведь. Пришельцы двинулись на Иблиса, угрожающе потряхивая ирокезами. — Папы! Испуганно квакнул шайтан, забиваясь в угол. «Это не я!» Он рад был бы зарыться в стену с головой, но она была каменная, а сил у бедняги было так мало. «Чей-то это мне напоминает!» — задумался Люцифер, разглядывая стрелу, торчащую из пухлого зеленого зада. «Наша невеста!» Пьяно хихикнул Кощей. Точно. Предотпускные события всплыли в затуманенной алкоголем голове дьявола. — Уйди, моя хорошая, — засисюкал бессмертный. — Иди сюда, я тебя поцелую. Не надо. Забился в истерике Иблис. — Стесняется, — умилился Кощей хорошая жена будет с этими словами бессмертный злодей схватил несчастную невесту за стрелу и поволок ее к выходу ты куда ее подвенец лаконично ответил качей эй я тоже хочу пополам пополам не хочу Глаза бедной жабы готовы были выскочить из орбит. Люцик, она тебя не хочет. А может, тебя? Не спорь, и вообще, стрела моя. А я тоже стрелял. Ты промазал, успокоил друга Кощей. Так что я, как порядочный человек, теперь просто обязан жениться. — А я, — расстроился дьявол, — шафером будешь. Эта перспектива так обрадовала Иблиса, что он, придушенно квакнул, сделал гигантский прыжок и рванул к выходу, сметя по дороге жениха вместе с шафером. — Куда это она? — удивился Кощей, пытаясь подняться с пола к полюбовничку рвануло злорадно подначил люцифер трепыхаясь рядом чайя ей дам по полюбовничка разъярился бессмертный злодей вместе дадим предложил дьявол я помогу парочка с трудом поднялась с пола и пошла давать строго по сину Они шли, шли, а давать все было некому. — Куда ее, черт? — Наем, аборигенов поспрашаем. Вон там двое мелких стоят. — Детишки! — удивился бессмертный. — Эй, тут зелененькая такая не пробегала? — Со стрелой из попки? — Ага. — Нет, дяденька кощей не пробегала. Бессмертный пригляделся повнимательней. — Илюшка, а ты чего тут? — В партизан играем. — Мы в подполе ушли, — шмыгнула носом девочка с испуганными глазами. — А ты кто такая? — Полюбопытствовал Люцифер. — Аленка, папина дочка. — Ой, как интересно, Кощик, нам пора ноги делать. Как ни были они пьяны, одно только упоминание о папе заставило их прибавить обороты. Дождавшись, когда топот неразлучной парочки затих вдали, Илюша решительно выволок из темной ниши Иблиса за намагиченную стрелу. — Я же тебе говорил, — пояснил он Аленке, — что это не жаба, это шпион, и его надо допросить с пристрастием. Ну, пошли, родная, сейчас ты мне все расскажешь, кто ты, что ты, кто послал. — А может, не стоит? — дернула брата за рукав Аленка. — Может, просто поиграем? Детские страхи и обиды забываются быстро. — Сначала допросим, — нахмурил брови Илюшка, — а потом поиграем. — Слышь, — дернул он жабу за стрелу, — у тебя конфеты есть? — Нету, — испуганно квакнул Иблис. — Врет, небось, — уверенно сказала Аленка. — уж шпионов всегда конфеты есть, чтоб детей подкупать. Будем допрашивать. Иблис попытался было взбрыкнуть остатками магии, но ее загасила малышка, похоже, этого даже и не заметив. «Лучше бы я вышел замуж!» — простонал Иблис. Повеселевшие детишки поволокли его на поверхность устраивать допрос с пристрастием.